Глава восьмая. Я замер в дверях, увидев, кто стоит передо мной. Девушка выглядела сконфуженной и немного испуганной, но мое появление все же не было для нее такой же неожиданностью, как ее появление для меня. Ваше Высочество, доброго вам дня! Я поздравил себя с тем, что сумел выдавить из себя такую сложную для меня в этот момент фразу: Бессонные ночи, даря себе знать. Гул в голове не давал как следует сосредоточиться, и ясно понимая, что сейчас буду пороть чушь, я, тем не менее, не мог остановиться. «А как вы тут оказались? Что вы здесь делаете?» «Я приехала по приглашению Ее Величества», — Мария присела в реверансе. Сопровождающая ее девушка поклонилась гораздо ниже. Странно, но раньше, если я и замечал подобные нюансы, то не придавал им большого значения. Сейчас же почему-то акцентировал на них внимание. Я не... Господи, Мария, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Я потер виски, пытаясь разогнать начинающуюся мигрень. Что вы делаете в Арани Инбауме? И почему я ничего не знал о том, что вы сегодня приезжаете? Простите, что говорю сумбурно, но я двое суток не спал, поэтому прошу вас отвечать предельно ясно, без каких-либо намеков. О! «Я уже стала забывать, что вы можете быть настолько откровенны». Мария на секунду задумалась. «А кто вас должен был предупредить о моем приезде? Вроде бы мы только на последнем постоялом дворе встретили того учтивого офицера Сергея Салтыкова, который и сопроводил нас в Петербург. Он рассказал про это место, и когда я проявила заинтересованность, приказал кучеру свернуть. Он сказал, что вас здесь быть не должно, и мы никому не помешаем. «Простите, если нарушили какие-то ваши планы, ваше высочество, но я правда не знала...» «Ваше высочество, Мария, не оправдывайтесь, а то я подумаю, что вы совершили какое-то преступление. Например, Салтаков начал некорректно себя вести, и вы его случайно забили веером до смерти, а сейчас пытаетесь здесь спрятать труп». Гертруда прыснула, но тут же отвернулась, зажав рот рукой и изображая приступ кашля. «Меня волнует другой вопрос». «Вы как сюда доехали?» «Потому что в Риге вас ждет целая рота сопровождения». Я кинул взглядом ее фигурку, одетую весьма неплохо, но вот соболей, которых раздавали каждые приехавшие девушке, на польской принцессе почему-то не оказалось. «В Риге?» Вот сейчас она действительно удивилась. «Но мы не ехали через Ригу». «Простите, ваше высочество, Мария, но вы несколько раз уже говорили «мы». «Вы не похожи на одержимую гордыней девицу, которая привыкла к королевскому мы?» Я нахмурился. Какая-то мутная история вырисовывается. «Зачем кому-то вести одну из принцесс по маршруту, который был не запланирован заранее? Да еще и Салтыков этот. Почему мне его имя кажется знакомым? Вроде бы в свете моей никогда Сергея Салтыкова не было. С чем-то оно связано, с чем-то потенциально для меня неприятным и даже опасным. Нет, не могу вспомнить. Проклятый гул в башке не дается сосредоточиться. «Мария, кто с вами приехал? И кто планировал маршрут движения?» «О, это барон Фридрих фон Бергольц!» Она всплеснула руками. «Его порекомендовал отцу Его Величество Король Фридрих, как отличного сопровождающего для меня. Барон начинал служить еще вашему деду, императору Петру, и прекрасно знает Россию» что существенно облегчило нашу дорогу. Это он посоветовал более короткий путь. И моя кузина, герцогиня Кристиана София Вильгельмина Браундербург-Байрейцкая, которая сопровождает меня в этой поездке как старшая родственница, согласилась с его доводами. «По-моему, она совершенно очарована бароном». И Мария улыбнулась. «Барон Берггольц, значит. Ну-ну». Я невольно положил руку на эфес шпаги, которая стала уже неотъемлемой частью туалета. И когда же он умудрился стать бароном? Уж не так далее, когда его величеству Фридриху понадобился свой человек поближе к императорскому трону Российской империи. «Что вы такое говорите, ваше высочество?» Мария слегка побледнела, а ее улыбка стала натянутой. «Я просто действительно очень устал и не чушь так и хотелось добавить, что я в присутствии этой девочки вообще почти всегда несу чушь, но я сдержался. «Так что вы здесь делаете, ваше высочество? Вот именно здесь, в этом...» «Кстати, что это?» Я огляделся по сторонам. Огромное, уходящее вдаль помещение было непривычно светлым. Так много окон, которые тянулись от пола до высоченного потолка, я не видел еще ни разу. Невдалеке от того места, где мы стояли, росло самое настоящее дерево. При этом росло оно не в катке, а словно бы прямо из пола. Здесь когда-то была оранжерея. Мария тоже огляделась. Господин Салтыков сказал, что здесь еще князь Меньшиков пытался вырастить целую апельсиновую рощу, чтобы оправдать название поместья Ораниенбаум. В этой оранжереи росло сто одно дерево, и они даже плодоносили. Как жаль, что все пришло в упадок. Добавила она печально. «Но эта оранжерея выстроена просто уникально. Ни у кого такой огромной нет. Ведь здесь можно выращивать не только деревья. Можно экспериментировать с разными культурами, чтобы вывести сорта, которые хорошо бы росли на этой суровой земле. Да и просто цветущие круглый год цветы. Это же прекрасно. Вы правда не знали, что располагалось в этом крыле?» «Правда, не знал». Я задумчиво смотрел на нее отмечая тот пыл, с которым она говорила о растениях. «Вы так хвалите идею подобной оранжереи, что я, пожалуй, оставлю ее. Будет чем удивить гостей, особенно если ничего подобного и в самом деле ни у кого нет». «Только не идите на поводу у моих глупых мечтаний, вашего Высочество. В теплых карих глазах промелькнул испуг. «Да что же ты всего боишься? Похоже, что эту принцессу слишком часто били по рукам за ненужную инициативу». И теперь она всеми силами пытается подавить свои порывы. А я и не иду. Я не слепой. И прекрасно вижу, что здесь все построено так, что иного предназначения данному крылу сложно придумать. Просто я здесь впервые. Как-то не было необходимости заглядывать сюда. Я вообще не горел желанием это делать до инцидента с картинной галереей. Думал, что снесу все к чертовой бабушке, чтобы здесь раньше не располагалось а потом начну отделывать уже пустую коробку на свой вкус. Но жизнь в очередной раз показала, что нельзя недооценивать мелочи, и прежде чем переть на пролом, необходимо разобраться во всех нюансах. «Ваше высочество, прошу прощения, что перебиваю, но лучше будет, если ее высочество сейчас вернется к своему поезду и отправится во дворец», — меня перебил хмурый Алсуфьев. Пару секунд я молча смотрел на него. Затем нехотя кивнул. «Ты прав. Мария, вам лучше последовать совету Адама Васильевича. Думаю, что будет даже лучше, если вы приедете раньше, чем я вернусь во дворец». «Боже, о чем я только думала?» Мария приложила тыльную сторону ладони к лбу. «Вы правы, ваше высочество. Мне лучше удалиться. Гертруда, идем уже. Не стоит задерживать его высочество». Она присела в реверансе и выпорхнула из оранжереи, даже не дав мне попрощаться. Служанка бросилась за своей госпожой, бросив при этом на меня заинтересованный взгляд: Да уж похоже, это моя судьба вызывать интерес у служанок и маньячек с сомнительными пристрастиями. Посмотрев на покосившуюся дверь, я подошел к ней и не сильно стукнул лбом, а все еще твердое дерево. Господи, какой же идиот! Веду себя как сопливый мальчишка. Выпрямившись, поймал недоуменный взгляд Алсуфьева. Я уже успел отречиться, пока ездил в Киль, криво улыбнувшись, потер ушибленный лоб. Все-таки ударился я несколько сильнее, чем рассчитывал. Там у меня была любовница, которая уже долгое время сходила с ума, но меня никто об этом не предупредил. В итоге она пыталась меня убить, но я ее опередил. И не делай такое лицо, словно я тебе поведал тайны мироздания. Скандал был знатный. «Странно, что до России до сих пор отголоски не дошли. При желании узнать подробности может каждый». Алсуфьев продолжал смотреть на меня глазами полярной совы. «Адам Васильевич, я не невинное дитя. Я герцог и наследник престола Российской империи. Поверь, имея такие данные, сложно оставаться белым и пушистым. К тому же у меня наследственность плохая. Пётр Великий и мой дед был настолько далек от права называться святым, Насколько это вообще возможно? А кровь, как ты знаешь, не водится. Тем удивительнее то, что я теряюсь в присутствии этой пигалице, которая меня на голову ниже, хотя я далеко не гренадер. Это как раз не слишком удивительно. Наконец Алсуфьев отмер и быстро заговорил. Но мне не слишком нравится вся эта ситуация с изменением маршрута следования, навязывание прусским королем принцессе польского сопровождения. Странно все это, и не слишком понятно. Что-то происходит, что-то, в чем основное место занимает именно Пруссия. Но я не слишком понимаю, какую роль при этом отводит России. Готовится большая война, высказал предположение Алсуфьев. С Пруссией? Я хмыкнул. Нет, Фридрих пока не потянет. И основное слово здесь пока. Если только в союзе с кем-то, но опять-таки против России? А зачем? У него здесь нет никаких интересов. Если только нас не хотят втянуть в ненужную нам войну?» Асуфьев поморщился. «Конечно хотят». Я пожал плечами и принялся застегивать расстегнутый плащ. «Всегда хотели, так что сейчас вряд ли что-то могло измениться. Но гадать мы можем до бесконечности». А «Можем кое-кого прижать к стенке и выпытать подробности того, где одна семейная пара так долго ехала, что умудрилась отстать от меня почти на две недели. Хотя я и уехал вперед, но сомневаюсь, что отставание могло быть таким критическим. Если только у них падёж лошадей не случился, и они не вынуждены были покупать новых». «О ком вы говорите, ваше высочество?» Алсуфьев невольно нахмурился, пытаясь понять, о ком вообще может идти речь. «Неважно». Я похлопал его по плечу. «Главное, что мне есть кому задать пару вопросов». И я быстрым шагом направился к выходу. Вот только уехать у меня быстро не получилось. В холле, из которого уже убрали весь мусор и который ждал, когда же мастера приступят к отделке, появилось новое действующее лицо. Довольно прилично одетый и бородатый, что было немного непривычно видеть мужик, который нетерпеливо мерил шагами расстояние от одной колонны до другой, время от времени бросая быстрые взгляды в сторону западного крыла, куда я уходил изначально. Он явно кого-то ждал, проявляя при этом заметное нетерпение. За ним наблюдал, подперев спиной одну из колонн, Федотов. Если бы у него в руках был зажат кулёк с семками, то образ был бы полный. А так чувствовалась какая-то незавершенность в его ленивом наблюдении заметаниями мужика. Когда я подошел поближе, то мужик не обратил на меня внимания, просто скользнул взглядом и развернулся, чтобы продолжить свой забег. Я недоуменно пожал плечами и двинулся мимо него к выходу. За мной почти бежал Алсуфьев, а Федотов оторвался от колонны и сделал шаг в мою сторону, закрывая при этом от нервного мужика. Вот тут-то мужик понял, что я не просто так мимо пробегал, а именно тот, кто ему по всей видимости и нужен. Ваше высочество Петр Федорович, прости Христа ради, что не признал. Он попытался ломануться ко мне, но на его пути все так же стоял Федотов, который весьма демонстративно положил руку на эфес шпаги и сделал шаг в его сторону. Мужик намек понял и остановился. Я как бы не спешил, но вынужден был затормозить, разглядывая бородача. И ты меня прости, добрый человек, но я совсем тебя не признаю. Наконец сказал я. «Ты кто?» «Я-то...» Мужик несколько раз хлопнул глазами. «Кузьма Матвеев, управляющий стеклодувной мануфактуры Эльмзеля». Он замолчал, а затем снова зачистил. «Бывшие мануфактуры Эльмзеля, конечно же. Сейчас это казенная мануфактура». «И? Какое отношение я имею к стекольной мануфактуре, будь она казенная или Эльмзеля? У меня своя в наличии имеется». Я нетерпеливо стукнул перчаткой по ладони. К тому же, насколько я знаю, мануфактура Эльмзеля, бывшая, разумеется, специализируется на изготовлении в основном бокалов и ваз. Вы делаете настоящие произведения искусства. У вас прекрасные граверы и художники заняты в производстве. Я же делаю востребованную, но недорогую продукцию: бутылки, стекла для окон, цветные стекла для витражей. Да, вот именно! Мужик потёр лоб, а потом плюхнулся передо мной на колени. «Ваше высочество, Пётр Федорович, не за себя прошу, за мастеров. Руки же у них золотые. Трое так вообще за границу, по велению еще Анны Иоанновны ездили, дабы искусству росписи бокалов учиться у иноземных мастеров». «Это все просто чудесно, но я не совсем понимаю. Наши бокалы делаются долго, над каждым работает несколько мастеров». «И они чрезвычайно дороги, Ваше Высочество!» «Это понятно», – я махнул рукой. «Да встань уже!» – Матвеев быстро поднялся на ноги. «Мало кто может позволить себе купить такой бокальчик, что вышел из мануфактуры. Мы почти что только императорские дворы снабжаем по мере сил. Но это не приносит прибыли, и мастера едва концы с концами сводят. Неправильно это, Ваше Высочество!» «Неправильно!» Эхом повторил я, в принципе соглашаясь с его словами. И чего же ты все-таки хочешь от меня? Я подал прошение Ее Величеству, государыне Елизавете Петровне, но до сих пор не получил ответа. Не нужно меня упрекать в дурости, ваше Высочество! Он замахал руками. Я прекрасно понимаю, что Ее Величество понятия не имеет, что я вообще существую. Но ее советники, видимо, посчитали мою просьбу чрезмерно дерзкой, или же наоборот ничтожной. В общем, я увидел, что вы сюда въехали и поспешил за вами, чтобы попробовать хоть так просьбу донести. Быть может, вас она заинтересует, и вы расскажете ее величеству. Короче, прервал я его слово излияние. Что если объединить вашу мануфактуру и казенную? Мы будем продолжать делать бокалы для двора и ее величества. Но мастера стеклодувы и граверы, «Могут и для ваших вещичек что-нибудь полезное сделать». Я смотрел на него достаточно долго, чтобы Матвеев занервничал. Я понимаю, что плевать он хотел на мастеров. Он делец, и после смерти хозяина на своем кармане ощутил, что такое числиться в казне предприятием, на которое всем глубоко начхать. Ну еще бы, саксонские бокалы, они же круче в разы, просто потому что не наши. Вот только я так не думаю. И первая идея, которая стукнула только что мне в голову – флаконы для духов. Здесь, в Российской империи, они не пользовались такой бешеной популярностью, как в Европе. Но тоже не на задворках топтались. А еще бижутерия. Недорогие стеклянные украшения. Почему бы и нет? Драгоценности не все дворяне могут себе позволить. А красивыми женщинам хочется быть всегда и во все времена. Независимо от страны, эпохи и материального положения. Все это, кроме основной продукции, которую пора уже купцам пристраивать. Считай, что я заинтересовался, ответил я, когда Матвеев уже потеть начал. Я передам ее Величеству твое предложение, а также выскажу свою заинтересованность. Думаю, если у ее Величества нет других планов на казенную мануфактуру, то это дело вполне осуществимо. Я сам привезу ответ. Заодно посмотрю, как обстоят дела, да какие диковинки вы производите. Премного благодарен, Ваше Высочество Петр Федорович. Да рано благодаришь, Кузьма Матвеев. Вот ежели вести добрые будут, вот тогда и будет время для благодарности. Да и то, ты не работал со мной. Не знаешь, может все еще хуже окажется. Я направился к двери, на ходу надевая треуголку и натягивая перчатки. Так ведь я, батюшка, вначале на мануфактуре вашей побывал. Я резко обернулся и увидел, как Кузьма хитро улыбнулся. Сам посмотрел, как работают мастера, пораспрашивал, а потом уже сюда пошел. Еле как уломал вашего адъютанта позволить мне парой словичек с вами перекинуться. Угу, я понял. И я снова направился к двери, на ходу прорычав. Федотов. Да, ваше высочество! Он вытянулся передо мной на крыльце, обогнав уже в дверях. «Может быть, ты мне объяснишь, почему на мануфактуре нет охраны? Кто угодно, как выяснилось, пришел, что ему надобно вынюхал». «Так ведь, ваше высочество, вы ведь не давали распоряжения?» Федотов даже растерялся. «Сторожа-то есть, куда без них?» «Так, вот сейчас лучше помолчи». Я поднял вверх указательный палец. Моя мануфактура будет первой, где пропускная система работает. А что это такое, я тебе во дворце расскажу. Да ответственным назначу, чтобы через месяц все уже как часы заработало. И, кстати, а как ты вообще додумался допустить его ко мне? Так он мне рассказал про то, что просить у вас хочет. Виноватым Федотов не выглядел. Более того, он искренне не понимал, почему я разозлился. Я и подумал, что задумка неплохая. Тем более, что дела у мануфактуры казенные плохо идут. А вот фужер, который его мастерами сделан, я видел. Очень красиво. Так по стеклу уметь надо работать. Руки-то у них из того места, из которого положено растут. Жаль будет, если так и сгинут в безвестности. Я бы мог его успокоить, что не сгинут. И через каких-то лет тридцать все у них наладится. Но не стал. Зачем? Если возможность появилась мастеров практически на халяву к рукам прибрать. «А где черти Петьку носят?» Я перевел разговор в другое русло, краем глаза увидев, что Федотов выдохнул с облегчением. «Здесь я, Пётр Федорович. Я повернулся в ту сторону, откуда голос раздался. Румянцев стоял неподалеку, держа под усцелы лошадей. По его помятой роже было видно, что этот паразит успел где-то прикорнуть. Не удивлюсь, если на конюшне, которую отремонтировали и обустроили первой. «Лошадей сейчас в связи с ремонтом было много, а им не объясни, что нужно на улице ждать, пока там хозяева свои дела сделают». Так что конюшня была теплая, с огромной кучей сена, вовремя притащенной туда. Вот, похоже, в этом небольшом стогу Румянцев и умудрился поспать. Бросив на него яростный взгляд, я вскочил в седло, сразу с места рванув рысью. До Петербурга добрались быстро. Я даже опасался, что мы можем догнать и перегнать поезд Марии. Но нет, когда я взбежал на крыльцо, то со двора уже убирали кареты, а из приезжавших на улице оставались лишь слуги до да кучера. В холле было людно, но придворные, согнанные в срочном порядке встречать последнюю из прибывших принцесс, уже начали расходиться. Никого постороннего я не заметил, значит, гостей уже развели по комнатам. И слава богу. Изображать сейчас положенные эмоции я бы не смог, тем более, встретившись лицом к лицу с новоявленным бароном. Вообще, желательно было сейчас пойти в спальню и уже, наконец, выспаться, но я хотел завершить одно дело, которое, по-моему, должно было решиться безотлагательно. «Ваше Высочество, вы сегодня просто само очарование. Я ухватил Луизу за руку в районе локтя. Она сердито посмотрела на меня и попыталась высвободиться, но я держал крепко, стараясь, однако, лишний раз не делать больно, хотя от желания сжать пальцы посильнее просто скулы сводило. «Кого же вы встретили сегодня без меня?» «Дочь короля Польши». Она снова дернулась с тем же результатом. «Очень хорошая, скромная девочка». «Да что вы говорите, как же жаль, что я был в отъезде». Но, с другой стороны... У меня же есть вы, Ваше Высочество, и я просто жажду услышать от вас все подробности этой встречи, Думаю, что ваш будуар вполне подойдет для наших сугубо дружеских посиделок. И я пошел, все еще держа ее за локоть, стараясь изо всех сил делать это незаметно. Пришла пора выяснить, какие именно поручения ей дал брат, король Пруссии Фридрих, потому что я почти не сомневался в том, что она так задержалась, потому что заезжали в Берлин. И если раньше мне было почти все равно, то в свете последних событий это равнодушие растворилось без остатка, потому что я был уверен, Фридрих хочет втянуть Россию в войну. Оставалось выяснить, на чьей стороне и против кого. А также я был уверен, что Август решил предаться любимому развлечению поляков, хоть сам поляком и не являлся. А именно, он готовился предать Российскую империю и прежде всего Елизавету, и Луиза, если не знала всех подробностей, то точно догадывалась, а уж ее способность к анализу я успела ценить на собственной шкуре.